д а н а с т а р Бывшие. Боль и любовь. 2023 год. Скоро роды? С интересом спросила Лена. Живот такой большой. Через месяц. Накрывая ладонью свое сокровище и чувствую, как малый шпинайца. Как мило. Миллионер женился на простой медсестре. Событие века. Но я вообще о другом хотела спросить. Почему ты на днях удалила все свои фото с Ильей? И скрыло семейное положение. Сердце вдруг жалось от боли, в глазах слезы. Извини, я спешу, в другой раз поговорим. Не успевая свернуть за угол, дорогу переграждает внушительный внедорожник. Дверь открывается, на меня опасными глазами смотрит он. Ну и счастливая же ты, в а р ь к а мне бы такого мужика. Илья твой, идеал ходячий, богатый, красивый, заботливый, серьезный и солидный человек. Дочурки ваши уже три года, и сынок скоро родится. Любуется м о и м о г р о м н ы м животом подруга. Поздравляю. Спасибо. Смущаюсь и краснее. Даже неловко как-то. И не мечтала о такой сказке. Судьба нас неожиданно свела. Хоть бери роман пиши. А м о у рот м н е соседка изменил. р а з в е л а с ь недавно. Как изменил? Удивляюсь. А вот так. Нахрен его послала. Собрала вещи и с окна на голову бросила. к а з а н о в е не доделанному. Да уж. Сочувствую. Вот и где такого идеального искать, как у тебя. п и л и к н у л а СМС. Полезла в сумочку, пытаясь отыскать в ней телефон. Кто пишет? Номер какой-то неизвестный. Почему-то у меня холодеют пальцы и живот немного сдавливает. Ужасное предчувствие накрывает. Жму пальцем на конвертик, сообщение открывается. Я смотрю на экран стеклянными глазами и не могу сделать вдох. Мой и л ь я и незнакомая голая девица в номере отеля.